Глава девятая «Я дала себе всего пару минут на внутреннюю истерику. Всего несколько мгновений. Мальчонку надо спасать». «Кит, покорми наших животных!» — мертвым голосом попросила я, не глядя на Кристофера. «Разве это не может подождать?» — заинтересованно спросил инквизитор. «У нас тут необычайно интересный разговор». «Я сама все расскажу». Хрипло отозвалась я, проследив, как мальчишка выбегает из комнаты. Киту и так досталось. Он до сих пор просыпается от кошмаров. «Убить своего отца в столь юном возрасте?» задумчиво произнес Кристофер. «У тебя очень смелый сын, травница, в отличие от тебя». «Вы считаете, мне надо было выложить вам все тут же, только дождавшись вашего пробуждения?» криво усмехнулась я. «О, нет». «Это ты должна была покончить с монстром, но у тебя не хватило духа», неожиданно произнес инквизитор. Я растерянно посмотрела на него, не зная, что сказать. «Убить и попасть на плаху?» «Знаешь, за что я люблю ездить по окраине нашего королевства? Чем дальше от столицы, тем меньше люди разбираются в законах. Боятся, что я казню за курицу, не идут жаловаться на мужа, который систематически избивает». «Не желают связываться с нами, инквизиторами, надеясь, что именно так они не навлекут на свои головы гнев». «Разве это не так?» — горько спросила я. «Ходят легенды, что инквизиторы сами решают, кто достоин жизни, а кто нет». «Ты разочаровала меня», — скривился мужчина. «Я думал, ты умнее». Молча пожала плечами. «Я-то, может, и умнее». «Да только в теле этом без году неделю, а лупит муж остро семь лет». «Кому я должна была пожаловаться?» — тихо спросила я. «Старости? Все всё знают, ваша светлость. Наша семья не единственная, где мужчина держит детей и жену в страхе. В каждый третий дом зайдите, в нем женщина будет синяки прятать. Может, вы посоветуете развестись? А у нас в храмах разве разводят?» Это, наверное, в столице можно пожаловаться на мужа, но не в деревне. Убить проще? Никто не хотел никого убивать, ваша светлость, — тихо отозвалась я. Кит защищал меня, но получилось так, как получилось. И вместо того, чтобы пойти к старости и вызвать стражу, вы сожгли дом и сбежали, придумали легенду и обосновались здесь. Удобно, но вы не все просчитали. «Я хотела спасти себя и сына», — ответила, глядя мужчине в глаза. «Поэтому поступила так, как поступила». «Что теперь будет?» «Я еще не решил», — задумчиво произнес мужчина. «Кое-что мне непонятно. Муж бил тебя и сына часто, но именно в ту ночь мальчишка решил, что тебя нужно защитить. Почему?» «Я не знаю», — качнула головой. «Я просила его уйти и спрятаться». «Кит рассказал мне многое. Например, то, что ты чуть не умерла в последний раз, а когда очнулась, то стала другой. Смелее, тверже. Что с тобой случилось, пока ты была на грани? И была ли там?» «Я не понимаю, о чем вы», — прошептала я. «Ты спрашивала, что я здесь делаю?» «Так вот я прибыл, потому что в защите нашего мира появилась дыра». Магический всплеск был настолько силён, что докатился до столицы. Но когда я добрался сюда, брешь уже была закрыта, и только крохи магии витали вокруг пепелища. «Знаешь, что это значит?» «Нет», — качнула головой не глядя на инквизитора. «Я не знала, что магия существует». «Это значит, что в мире появился новый маг. Обычно так бывает, когда рождается магически одаренный ребенок. Но в деревне никто не родился. «Так кто ты, Астра?» «Я не понимаю. Не лги мне!» — рявкнул инквизитор, схватив меня за запястье и сильно сжав. «Не играй со мной, девочка. Мое терпение не бесконечно. Не напрягайтесь сильно, швы разойдутся», — тихо попросила, морщась от боли в руке. «Эти?» Мужчина дернул за повязку, оголяя грудь, на которой уже не было швов, лишь тонкая полоска. «Расскажи мне правду, Астра, что случилось с тобой в ту ночь?» «Ничего», — прошептала я, опуская взгляд. «Я всего лишь умерла. Там, в своем мире, я умерла, попав под поезд. Это такая большая железная машина, которая ездит по рельсам. Черт, я даже объяснить не могу. Не отвлекайся на детали». «Я умерла там, а очнулась в том странном доме в теле Астры», — быстро проговорила я. «Больше я ничего не знаю». «Пришла я, значит», — усмехнулся Кристофер, отпуская мою руку. «И не сообщила об этом?» «Я боялась, что меня за это казнят или отправят на опыты». «Откуда такие мысли?» — скривился мужчина. «Казнят за то, что защищался, опыты над пришлыми». «Откуда ты? Что за страшный мир?» Я не выдержала и рассмеялась. «Страшный мир? Так вот как он выглядит. С самолётами и поездами, с демократией и правами. И это наш мир страшный?» «Ваш мир похож на наш. Он был таким лет двести назад, даже больше, но в нашем мире никогда не было магии. Наш мир пошел по пути технологического прогресса. Пришлая из другого мира, медленно проговорил мужчина, которая умудрилась нарушить сразу же несколько законов, довольно серьезных. Что теперь будет с Китом? тихо спросила я. Я хотела попросить старосту, чтобы он взял мальчика к себе, если. Не хочешь воспитывать чужого ребенка? Зачем тогда защищала? Инквизитор смотрел на меня как на любопытного неизведанного зверька. «Вроде и интересно, но непонятно, опасен ли». «Я люблю Кита я отношусь к нему как к сыну, но если вы меня казните, то у мальчика никого не останется». «Казнить тебя или все же помиловать?» «Я подумаю, Астра». «Знаешь, я решил, что задержусь здесь, понаблюдаю, люблю разгадывать загадки, а ты — одна из них». Быть кем-то вроде кубика-рубика для инквизитора мне не хотелось, но и альтернативы иной нет. Во всяком случае, я жива. Пока. Немного отлегло. Уже не так страшно. По крайней мере, меня не распылили на месте, как я боялась. Конечно, может, это именно из лечения. Якобы пока лечу, меня не трогают. Но, судя по ранее, лечить мне больше некого. Тогда что здесь будет делать герцог? Наблюдать? Жить в моем доме, занимать комнату, лезть с расспросами и постоянно напоминать, что моя жизнь в его руках. Хуже всего, что теперь инквизитор сможет передвигаться по дому. Значит, и спрятаться от него будет проблематично. Как и спрятать его от любопытных соседских глаз? Отвратительно, но бежать мне некуда. Да и глупо это. Королевские ищейки найдут и на краю мира, особенно если след взяли — Не зря их называют псами. «Я покормил», — заявил Кит, возвращаясь, и тут же нахмурился. «Ты грустная?» «Да, мне грустно», — криво усмехнувшись, согласилась я. Эмпатия Кита удивляла. Неужели все дети так чутко реагируют на смену настроения? Но все будет хорошо. Думаю, самое время прогуляться в лес. Так что быстро завтракаем и идём. Хорошо?» «А Кузя, мы его не возьмём с собой, ты обещала найти ему ошейник». «Точно, ошейник», — вздохнула я, напрочь забыв об обещании. «Тогда так, сейчас завтракаем, а потом... Потом я оставляю тебя на хозяйстве дома, а сама схожу в деревню». Я задумалась, а стоит ли оставлять мальчишку наедине с инквизитором. Надеюсь, Кристофер не настолько ужасен, чтобы запугивать или насмехаться над ребенком. Выдав Киту список дел, я нашла в сундуке бабушки полоску кожи подходящего размера. По идее, нужно только пришить застежку и пробить дырки, а уж поводок у меня будет из чего сделать. Отлично подойдет канатная веревка, которой привязывают коров. Дойдя до деревни, я без труда отыскала дом кузнеца, только с его участка в небо устремлялся густой дым. «Эй, есть кто?» Я приоткрыла дверь в кузницу и едва не задохнулась от жара, пыхнувшего мне в лицо. Есть, как же не быть. На крыльцо вышел поистине огромный мужчина с громким, густым басом. Ого! — не удержалась, рассматривая кузнеца. Для того, чтобы разглядеть его лицо, пришлось задрать голову до да боли в шее. — Полюбоваться пришла, так женат я. Любавка увидит, убьет, хмыкнул мужчина. «Простите», — опустив взгляд, качнула головой. «Просто впервые вижу настолько огромного человека. Вообще я к вам по делу. Мне нужен ошейник для щенка. Кожа у меня есть. застежку бы». Кузнец взял протянутый мной отрез кожи и внимательно осмотрел со всех сторон. Застежку можно сделать, почему нет? А ты кто такая? Не видел тебя раньше». «Травница я, астра. Может, слышали?» «Слышал». — кивнул мужчина. «Ванетка голосила, что ты уморить пацана ее хотела. Да только не верю я ей, склочная баба. Вон Давича петли им на калитку делал. Так Ванетка орала, что криво, коса платить не хотела. Только я с мужем ее хорошенько поговорил, чтобы дурную жену вразумил, иначе больше ни за один заказ не возьмусь. А ты, значит, травница, а мазь от ожогов сделать сможешь? Смогу, — кивнула я. Это несложно, и травы нужные есть. До да завтра успею. Тогда ты подожди здесь, а я ошейник сделаю. А еще лучше сейчас Любавку позову. Она любит в городе по лавкам травниц гулять. Да только ездим туда редко. Мужчина улыбался, когда говорила жене. «Любавушка, душа моя, поди сюда». Спустя пару минут на крыльцо вышла женщина. «Но какая!» Я удивленно посмотрела на кузнеца и опять перевела взгляд на Любаву. Тоненькая, словно тростиночка, коса, русая до пояса с кулак, маленькая, хрупкая, а рядом с мужем и вовсе крошкой, кажется. «Что случилось, Добрюшка?» Женщина вытерла руки о полотенце и охнула, заметив меня. «Не как гости у нас». «Любавушка, гость я у нас, травница наша. Пока я ошейник мастерить буду, ты бы гостью чаем напоила да пирогами накормила». Мужчина разговаривал с женой ласково и почтительно. «А я быстро все сделаю, заскучать не успеете». «Заскучать?» — женщина рассмеялась. «Разве можно заскучать с травницей-то? Ты иди, добрюшка, работай, а мы с Астрой о женском поговорим». «Вы меня знаете?» Меня ничуть не удивила ее осведомлённость. Всё же мы в деревне живем. а травница тут одна — я. Но заполнить возникшую паузу чем-то надо было. «Да как не знать? Вся деревня только о тебе и говорит», — хихикнула Любава. «И что говорят?» «Да по-разному», — женщина махнула рукой. «Кто вспоминает, как ты, маленькая, тут жила да с бабкой гуляла по лесам? Кто-то ругает, что помощи от тебя не дождешься. «Да ты не слушай их и внимания не обращай. Время пройдет, да утихнут разговоры. Даже говорили, что ты от мужа своего сбежала, да только не верю я этому. Вон, нет на тебе браслета». «Муж умер», — коротко ответила, заметив любопытный взгляд. «А мы с сыном сюда перебрались, на родину». «Ну и замечательно. Тем более Адам говорит, вы дружили в детстве, а Адам мужик хороший, в беде не бросит». «Идём». Как раз только пироги из печи достала, вкусные, с яйцом и луком. Астро не удивила бы это, но меня очень даже. Сейчас же утро, а у хозяйки пироги готовы, и дом убран уже, судя по влажным полам, и муж работает вовсю. Да, в деревне просыпаются рано, чтобы за световой день успеть многое, а вечером посидеть на лавочке с чаем, соседкой посудачить и детей послушать. Пироги действительно у Любавы превосходные. Заметив, что мне пришлось по вкусу стряпня, женщина пообещала поделиться рецептом, а пока завернула мне пяток пирожков с собой, сына угостить. Я думала, что Любава будет расспрашивать меня о травах, о муже, о ребенке, но ей, казалось, просто хотелось поговорить. И мне это на руку. Спустя час я знала все и обо всех. С кем стоит общаться, кого стоит обходить стороной, кто оплатит работу по полной, а кто будет торговаться до последнего. А кто-то и вовсе не заплатит. С последними разбирается Адам, но не буду же я к нему каждый раз бегать. В целом жизнь была такая же, как в любой глухой деревне. Даже есть та, что не стыдится пригласить на ночь женатого мужчину. Адам, конечно, не позволяет женщинам собраться и космы повыдергивать за такую наглость, но он не может заставить общаться с ней. В итоге одна из жительниц получила в отместку тотальное игнорирование. В общем, спустя два часа я шла домой с новеньким ошейником, кувшином молока, пирожками, неплохим заказом и кучей новостей. А еще я получила приглашение на праздник чествования местной богини Журы, На нем Любава обещала познакомить меня с самыми адекватными людьми деревни. Я, конечно же, согласилась. Не только я познакомлюсь с людьми, но и Кит может с кем-нибудь подружиться. Но чем ближе я подходила к дому, тем отчетливее понимала, что праздника и знакомства может попросту не быть. Веселый легкий нрав Любавы заставил на время забыть, что меня дома ждут нервотрепка, надзор и, скорее всего, еще один допрос. Не желая окунаться в этот ад с порога, я едва зашла домой и сразу же поторопила кита. «У нас есть важные дела — сбор трав». Счастливый кит поделился с псом половинкой пирожка и надел на того ошейник. Щенок смешно завалился на бок, пытаясь лапами стянуть непонятную штуку с шеи, а после и вовсе отказался идти на веревке, упираясь и наваливаясь на бок. «Мама, ему не нравится», — насупившись, кит топнул ногой. «Давай снимем, он хороший, далеко не убежит». «Если хочешь взять его в лес, то только на поводке». Я стояла на своем, понимая, насколько лес может быть опасен для необученной собаки. «Мама права», — неожиданно раздался позади голос Кристофера. Обернувшись, я увидела собранного мужчину. «Вы покидаете нас?» — с надеждой поинтересовалась я. «И не мечтай», — хохотнул герцог. «В лес я иду с вами. Будете тоже собирать травы?» — фыркнула я, злясь на несносного мужчину. «Я так хотела спокойно побродить по полянам. Прослежу, чтобы вы не сбежали. А с травами сами разберетесь. У меня есть дела куда поважнее. А может, вы тогда отправитесь домой? Забудете, что в глухой деревне на краю королевства живет простая травница, и уедете?» Мой голос прозвучал почему-то очень жалостливо. «Увы, но нет». Мужчина даже не пытался сдерживать смех. «Я погощу в этом милом доме. Давно хотел уехать в глушь. Тут тихо, спокойно. Если заблудитесь, я вас искать не буду», — буркнула я, разворачиваясь к выходу и подхватывая корзины. Кит, молчавший все это время, также молча поплёлся следом, таща на веревке щенка. А замыкал нашу цепочку веселящийся инквизитор. «Ради бога, вы можете быстрее!» — шикнула я на мужчину, оглядываясь вокруг. Лишь бы никто не шел мимо и не увидел герцога. «Мы же идем в лес, на прогулку. Разве можно торопиться в этом случае?» «Слушайте, я вас отравлю!» — психанула я, не в силах слушать шуточки. «Пусть меня казнят за это, но я хотя бы заставлю вас молчать!» «Даже лучшие ведьмы не смогли меня отравить!» — хохотнул герцог. «И разве вам недорога жизнь?» «Дорога», — согласилась я. «Но если меня увидят в вашей компании, то спокойная жизнь может закончиться, и мне придется опять убегать. А знаете, как сложно вот так бегать с ребенком, щенком и без золота?» «Не представляю», — пожал плечами Кристофер. «Я никогда ни от кого не бегал, разве что в юности от наставника. Но, увы, он всегда меня находил, и довольно быстро». «Неужели есть кто-то, кого вы боитесь?» — удивилась я. «Я думала, вы такой наглый со всеми». «Ты ничего не знаешь обо мне, травница, как и я о тебе. Но если тебе не суждено узнать мои тайны, то я сделаю все, чтобы узнать твои». «У меня нет тайн», — Передернув плечами, буркнула я. «Я и так вам все рассказала, больше добавить нечего». «Тайны есть». Просто ты сама не знаешь об их существовании. Но я помогу тебе». «Как пафосно!» — фыркнула я. «А можно не помогать. Я обойдусь, правда. Просто оставьте меня в покое и перестаньте портить мою жизнь». «Мама, я нашел цветок. Смотри, какой красивый!» — послышался крик Кита недалеко от нас, а следом собачий лай. «Хороший ребенок, Помощник растет, тихо прокомментировал Кристофер. Астра воспитала прекрасного ребенка в таких жутких условиях. А у вас были дети там, в другом мире? Нет, не довелось, — качнула я головой. Но теперь есть. Простите, мне надо киту.